«Без греха» — исполняет Всеволод Кузнецов. Какой отличный день! Начало лета, светит солнце, Листва на деревьях приятно шелестит, Хотя с листвой я погорячился, конечно. Чахлый бульвар у метро «Чистые пруды» Не сравнить даже с маленькой березовой рощей, Но все это лирика. Главное, я разобрался со всеми текущими вопросами, И уже без десяти шесть мне удалось улизнуть с работы. Через полчаса мы с моей новой девушкой — второе свидание самое важное — встретимся у метро и пойдем в кино. А пока у меня есть полчаса, надо потратить их с пользой и купить ей цветы. Приятные хлопоты омрачало одно. За мной следили. Хотя на улице было довольно многолюдно, я понял, что уже пять минут за мной идет какой-то молодой человек. Он прибавлял шаг, когда я шел быстрее, и отставал, когда я медлил. Чтобы проверить догадку, я свернул с Мясницкой в переулок, и он последовал за мной. Интересно, что ему нужно. Выглядит прилично, довольно опрятный. Удалось разглядеть его отражение в витрине. Лицо какое-то смутно знакомое. Тут я решился на маневр. Сделал вид, что ошибся переулком, всплеснул руками и, резко развернувшись, направился обратно к улице. И в тот момент, когда я проходил мимо него, наши глаза встретились. Он понял, что раскрыт. «Сергей — Сергей? — спросил он. — Да. Мы знакомы? — В некотором роде. Прошу прощения, что отвлекаю вас. Нам очень нужно поговорить, я не займу вас надолго. — К сожалению, я спешу. — Да, вы спешите на встречу с девушкой. Но вы не волнуйтесь, она опоздает. — чего вы взяли? — Скажем так, я в этом абсолютно уверен. — Рад за вас, но я думаю иначе, как уже говорил, спешу. Всего доброго. Я зашагал, был к Мясницкой, но тут в кармане завибрировал мобильник. На экране было сообщение от Леры. «Сереж, прости, опоздаю минут на сорок форс-мажор. Хорошо, что лето, а не зима. Не замерзнешь». С недоумением я обернулся. Человек наблюдал за мной, улыбаясь, откуда он знал. Я быстро набрал ее номер. «Лера, привет. С тобой все в порядке?» «Да, конечно. А что у тебя с голосом?» «Просто... Да нет, все нормально». «Извини, вы не вере задержали. Не успеваю попудрить носик». «Ничего страшного. До встречи». Незнакомец терпеливо ждал завершения разговора. «Какое же знакомое лицо!» Я подошел к нему и поинтересовался. «Но как вы узнали?» У меня была проверенная информация. Я почувствовал укол ревности. Да что он на себе возомнил? «А вы, собственно, кто?» «Меня зовут Александр», — ответил он, протягивая руку. «Так мы можем поговорить? Ведь у вас теперь есть время. Давайте выпьем кофе, я угощаю». «Это как-то связано с Лерой, да?» — Да, связано, но вы не волнуйтесь. То, что я вам скажу, скорее удивит вас, чем огорчит. Его ладонь все еще висела в воздухе, пришлось ее пожать. — Хорошо, идем, только недолго. Усевшись за столиком и заказав по капучино, мы некоторое время молчали. Александр, сначала показавшийся развязным и самоуверенным типом, теперь не мог начать беседу. Пришлось начинать мне. — Так что вы хотели мне сообщить? — Я... — В общем, у меня есть к вам одна просьба. Но она покажется вам глупой, а я — сумасшедшим. И все же попробуйте, надо же с чего-то начать. Только прошу вас, дослушайте меня до конца, я готов все пояснить. Уф. В общем, когда вы сегодня будете заниматься сексом с Лерой, пожалуйста, предохраняйтесь. Выпалил он на одном дыхании и зажмурился. — Нет, я не смутился. Я просто-напросто остолбенел. Я всегда предохраняюсь. Это вообще не ваше дело. Поверьте, и мое тоже. Дело в том, что сегодня вы с Лерой сумеете зачать ребенка. Вот как? Я не знал, как реагировать. А откуда вы это знаете? Просто поверьте, вы же не то чтобы мечтаете стать отцом, правда? Возможно. А что, если я захочу привязать ее к себе ребенком? В любой непонятной ситуации выбирайте неловкую иронию. Это почти беспроигрышный вариант. «Так вот в чем дело!» Мой собеседник разочарованно посмотрел на меня. «Значит, это сознательно!» «Конечно!» — не сдавался я. Я думал, это было случайно. «Послушайте, я что-то запутался. Зачем мы с вами об этом говорим?» «Ну, раз так, мне уже все равно, сочтете вы меня сумасшедшим или нет». «А до этого было не все равно?» «Нет, я искренне надеялся вас убедить». «Убедить предохраняться?» «Да». Или не заниматься сексом сегодня? Честно говоря, вряд ли мне сегодня что-то обломится. Обломится, можете не сомневаться. И мир пойдет своим чередом. Дьявол! Я так надеялся на это путешествие! Я правда не понимаю. Он с грустью посмотрел на меня. Как будто от моего решения надеть презерватив зависела судьба планеты Земля. Да что тут понимать? Посмотрите на меня внимательно. Ну? Мы где-то встречались... Может, играли в футбол или учились в параллельных классах? Не совсем. Я ваш сын. Я потряс головой. Этот тип действительно смахивал на меня, но как он мог быть моим сыном? Позвольте, но ну, вы, кажетесь, на пару лет старше меня. Не мог же я стать вашим папой в возрасте примерно минус двух лет? Если бы вы знали, как всего через несколько десятилетий изменятся представления об устройстве мира, а вы, стало быть, знаете... «Да», — спокойно ответил он. «Я посмотрел на часы. У меня еще было минут двадцать пять. Незнакомец показался мне любопытным». «Так просветите меня». «Хорошо». В 2041 году от Рождества Христова была обнаружена машина времени. «В смысле, сконструирована?» «Нет, в смысле, обнаружена. Все это в одном из полуразрушенных зданий был найден некий агрегат, который, как впоследствии определили, оказался машиной времени». Многие ученые считают, что машина времени невозможна в принципе. Многие ученые считают, что время — это всего лишь четвертое измерение, по которому можно двигаться как вперед, так и назад. И эти вторые ученые оказались правы. Иными словами, вы путешественник во времени. Совершенно верно. А как же временные парадоксы и все такое? Они существуют, но не на макроуровне. Слушайте дальше. Машину времени больше трех лет тестировали в НАСА. Собрали команду путешественников во времени, так называемых хрононавтов, и обнаружилось удивительное свойство Вселенной — эластичность. Что это значит? Это значит, что все значимые события предопределены и в любом случае происходят. То есть пирамиды в любом случае будут возведены. На Рим в любом случае набегут готские племена и разрушат его. А роман «Война и мир» в любом случае будет написан и востребован. «Даже если я отправлюсь назад во времени и придушу Толстого в люльке?» «Да. В этом случае на один гениальный роман больше напишет Достоевский». «Интересная концепция». «Это не концепция, это факт». «А как далеко НАСА зашло в своих экспериментах?» «Вы слышали о фараоне Хура?» это, честно говоря, нет». «А имя Хеопс или Хуфу вам о чем-нибудь говорит?» «Конечно, его именем названа самая большая пирамида в Гизе». Так вот, это была пирамида фараона Хура. Просто в результате неловких действий одного из агентов Хура умер несколько раньше, чем стал фараоном. Это, пожалуй, самое значимое отличие изначального мира от того, который мы знаем сейчас. Во всяком случае, самое значимое отличие, о котором известно. Если не считать того, что теорию гравитации впервые сформулировал не Эйнштейн. А кто же? Какой-то безвестный венский физик. Интересно. Я думал, американцы в первую очередь возьмутся за Гитлера. Хотели, но было принято другое решение. Так или иначе, роль личности в истории равна нулю. Откуда вам все это известно? Как откуда? Меня же готовили как хрононавта и посвятили во все детали. Так вы профессиональный хрононавт? Нет, я скорее космический турист. После того, как эксперименты доказали, что глобальные изменения в истории невозможны, а в секрете проект не удержали, американцы решили на этом заработать. Наставив кучу ограничений, обязав будущих хрононавтов пройти жесточайший психологический тренинг в НАСА, они предложили путешествовать во времени всем желающим. А что за ограничения? Ну, например, можно появляться только до своего рождения, потому что иначе одна из копий, сам хрононавт, стирается. Иногда стираются обе копии, и человек исчезает навсегда. Были прецеденты. Так Вселенная решает локальный временной парадокс. Кроме того, надо пройти неоднократную проверку на самых современных детекторах лжи. Цель хрононавта не должна быть намеренно деструктивной по отношению к другим людям. Что ж, это радует. Путешествие довольно дорогое. Мне хватило денег на билет в один конец. То есть вернуться вы не сможете? Нет, но это и не входит в мои планы. Я все же надеюсь вас убедить». «В чем?» — заморгал я, уже забыв про начало нашего разговора. «Надеть сегодня презерватив». «Да надену я презерватив! Надену!» — вскричал я. Все обернулись и посмотрели на меня, кто неодобрительно, а кто и брезгливо. «Правда?» — лицо моего странного знакомого засияло. «Значит, вы все-таки планируете предохраняться?» «Я уже сказал, не выхожу из дома без презервативов. Вам-то что? Стоп!» Кажется, я начал догадываться. Вы сказали, что вы мой сын. Да, единственный сын. В той реальности, где я существую, да, но вам, Сергей, не так много лет и в моей реальности, поэтому вы хотите, чтобы сегодня я не зачел вас. Может, перейдем на ты? Спросил он не в попад. Да уж, так ты зачем, зачем тебе это надо? Мне надо не родиться на свет. — Почему? — Потому что, — помрачнел он, — я пережил чудовищную жизненную трагедию. — Какую? — Смерть любимой женщины. Я не хотел бы об этом говорить. — Неужели из-за этого стоит? — Да стоит! — резко оборвал он меня. — Правда. — Так странно видеть тебя молодым. Я же не произвожу впечатления шизофреника или человека с маниакально-депрессивным психозом. Ну, вообще, производишь. Я продумал все возможные варианты, и этот представляется мне наиболее приемлемым. А почему ты вместо этого не отправишься в прошлое и не предотвратишь эту смерть? К сожалению, это невозможно. Это был не несчастный случай, а особенно злая форма аутоиммунного заболевания. Ее лечить так и не научились. Она сгорела за месяц. К тому же мое появление после моего же рождения могло повлечь за собой исчезновение обеих моих копий, что сильно огорчило бы моих родственников и друзей. А чего бы попросту себя не убить? Извини, что я задаю такой вопрос, но нормальный вопрос. Да, есть множество легальных способов уйти из жизни, но это бы, во-первых, не решило проблему, о которой я рассказал тебе до этого, а во-вторых, это гораздо важнее. Он задумался, а я подался вперед». Видишь ли, после первого порыва убить себя, я попытался найти утешение в религии. И хотя утешение мне найти не удалось, я стал искренне верить. Можно даже сказать, я пришел к Богу. И я верю в то, что самоубийство — это тяжкий грех, который навсегда запятнает мою бессмертную душу. Кажется, я начал догадываться, к чему он клонит. Я не собираюсь совершать самоубийство, это просто нерождение. Я перелопатил огромное количество религиозной литературы. Я долго готовился к этому путешествию, и у меня было много свободного времени. Так вот, нерождение, в отличие от самоубийства, — это не грех. Я собираюсь верить свою душу Всевышнему, и душа эта должна быть без греха». «Иными словами, ты нашел лазейку в законодательстве. Пожалуйста, не надо ерничать. Послушай, Саша». А что, если Всевышнего не существует? Я верю, в глазах его стояли слезы, а остальное меня не волнует. А если то, чего ты боишься, произойдет не сегодня, а завтра или через неделю? Каждый человек — это случайный набор генов, и формирование как эмбриона, так и личности зависит от такого количества факторов, что появление меня, именно меня, практически исключено. Тогда еще один вопрос. Если сегодня у нас с Лерой все же случится секс и появится ребенок, вы же все равно оба сотретесь? Нет, как я тебе объяснял, есть шанс, что сотрусь только я, без малыша, и тогда все пойдет по кругу. Хорошо, предпринял я последнюю попытку. Ты сам говорил, что все предопределено. Пирамиды все равно будут построены, роман написан, значит, и ты появишься. Нет, печально улыбнулся он. Предопределены только значимые события, не конкретные личности. Цивилизация развивается, а вот кто ее развивает, не так важно. Его голос, его глаза, мимика указывали на то, что он верит в свои слова. Даже если это был просто городской сумасшедший, в чем я уже сильно сомневался, мне хотелось его как-то утешить. Я помогу тебе, обещаю, сказал я и положил руку ему на плечо. «Вообще, знаешь что? Вот, видишь, я тебе не врал». Я достал из сумки презервативы, которые всегда носил с собой. Он схватил их, придирчиво оглядел и сунул один из них мне под нос. Упаковка была чем-то проколота. Я снова залез в сумку и достал оттуда недавно купленные маникюрные ножницы, которые я забыл выложить. Конечно, в самый ответственный момент я бы вряд ли заметил этот крошечный прокол. «Вот отсюда я и появился!» Торжественно проговорил Александр. «Мой сын Александр, с ума сойти!» И сунул всю пачку в пустую чашку из-под кофе. Я поморщился. «Ну что, в аптеку?» — предложил я, глядя на часы. До встречи с Лерой оставалось пять минут. «Да, конечно!» — обрадованно сказал он, жестом подзывая официантку. «И еще одно, помни, вы с Лерой прекрасная пара. Она, конечно, не пунктуальная, но очень-очень хорошая. «Береги ее, цени ее, и ты будешь счастлив всю жизнь!» «Еще бы ты сказал что-то другое про свою мать!» — поддержал я этот нелепый диалог. «В аптеке нас встретила дородная провизорша». «Что вам?» «Пачку презервативов, пожалуйста, самых лучших!» Я обернулся к Саше, и он ободрительно кивнул головой. «Наверное, решит, что мы геи», — вяло подумал я. «А впрочем, какое ей дело?» Протянув деньги, я взял с прилавка пачку и положил ее в другое отделение сумки. Затылком я почувствовал легкий ветерок и увидел, как белеет лицо женщины в белом халате. Я обернулся. Саша исчез. Может, убежал? — Он... он... видели? Он... он исчез. С схлопнулся. Провизорша начала сидать на пол. Я совершенно обалдел. Все-таки я до конца не верил в эту историю, уж тем более в секс на втором свидании. Но надо было взять себя в руки, ведь я не хотел стать героем программы Life News. Две минуты я потратил на то, чтобы убедить провизоршу, что в аптеку я зашел один. Мне удалось доказать, что это была оптическая иллюзия, вызванная стеклами витрин и ее переутомлением. Я сунул ей бутылку воды с полки и бегом ринулся из аптеки, потому что теперь опаздывал уже я. И тут пришла новая СМС. Сережка, прости, прости, прости. Поже, ничего не успеваю, а так хочется быть красивой. Может, ты приедешь ко мне? Родители уехали, у меня есть чай и печеньки. М Я улыбнулся и начал строчить ответное послание. Не забыть купить цветы и шампанское.